Глава 10 Чужая система. Бывший полковник особого отдела СБ Селим фон Хорст, дважды побывавший в шкурени гуманоида, сначала червя Угаага, затем Малюскора, жил в собственном коттедже на окраине берлинского мегаполиса. Если до последнего полета на полис он выращивал цветы, то в настоящее время кактусы, что говорило о каких-то изменениях психики полковника, и теперь его усадьба представляла собой настоящий колючий дендрарий, заполненный кактусами всех возможных видов и форм. Прилетевшие к нему Артём и Зарима долго рассматривали заросли мексиканских суккулентов, сибирских молочаев и опунций, выращенных без всяких видимых оранжерей и теплиц. Наконец Артем проговорил, «Похоже, полковник стал интеллектуалом». «Почему?» – удивилась полюсидка. «Один наш древний писатель сказал, что интеллектуал — это человек, который нашел в жизни нечто более интересное, чем секс». Зарима засмеялась. «Ты обижаешь человека, не зная его настоящих привычек». «Не я. Олдос Хаксли. К тому же я уверен, что вырастить такое изобилие кактусов за короткое время, построить микроландшафт с ракариями, видишь, те каменистые горки, можно только при полной самоотдаче». «Благодарю за теплые слова». Раздался знакомый глуховатый голос, и за высоким сочным базиларисом появился Селим фон Хорст. Он был одет в шорты и майку с изображением подсолнуха. На голове красовалась шляпа с широкими полями, и когда он ее снял, стала видна блестящая, абсолютно лысая голова, сгоревшая на солнце до цвета меди. — Здравствуй! — пробормотал Артем, чувствуя смущение. — Доброе утро, Радаил! — Учтиво присела за рима, делая книксен. «Гутен так», — ответил бывший полковник, разглядывая их прозрачно-серыми глазами, в которых плавали искры сдержанного, изучающего интереса. «Чем обязан?» «Надо поговорить», — сказал Артем. Селим скинул голову, прищурился, осматривая небо, прислушался к себе. «Странно. Мне кажется, что мы не одни. Ты на службе?» «Это не служба», — качнул головой Артем. «Нечто другое». «Красиво», — сказала наивная Зарима, кивая на кактус неподалеку. «Иониум арбореум», — сказал Селим, бросив мимолетный взгляд на цветущую желтую розетку кактуса. «Что ж, проходите». Он неторопливо направился по песчаной дорожке к двухэтажному красивому коттеджу, вполне современному, несмотря на его почтенный возраст. Гости, переглядываясь, последовали за ним. «Проходите в гостиную», – пропустил их хозяин, скрываясь в другом крыле здания. Артем и Зарима сняли обувь, надели тапочки, все в доме было вылезано до блеска, прошли в гостиную, также уставленную катками и плошками с кактусами. Их было великое множество, и стояли они не как попало, а в соответствии с неким композиционным замыслом, поэтому рассматривать посадки было интересно. «Семпервивум». — сказал появившийся бесшумно фон Хорст, переодетый в домашний холщовый костюм белого цвета, с искрой. Зарима, разглядывающая вьющийся стебель кактуса с тремя розово-оранжевыми цветами, оглянулась. «Удивительные цветы. Я не знала, что эти колючки так красиво цветут». В глазах Селима мелькнуло одобрение, но они тут же стали бесстрастными. «Присаживайтесь, напитки?» «Черничный сок», — попросил Артем. «Горячий шоколад», — добавила стесня из-за рима. Селим ничего не сказал, но через несколько секунд в гостиную вплыл под нос с графинчиками и чашками, и гости, взяв заказанные напитки, сели в старинные с виду под кожу и дерево кресла с резными звериными ножками. Селим тоже взял в руку чашу с прозрачной зеленой жидкостью, отхлебнул. «Слушаю, молодые люди, или я должен сначала поблагодарить вас за то, что остался жив», «Это ведь вы упросили ангелоида вернуть мне человеческий облик!» Артема и Зарима в замешательстве переглянулись. «Не надо нас благодарить», — пробормотал Ромашин-младший. «Мы от чистого сердца», — сказала Полюситка с обычным своим простодушием. «Мы рады, что вы остались человеком». Селим усмехнулся. «Благодарю, девочка. Или будущая мать?» «Да, я скоро стану мамой», — гордо заявила Зарима. «У нас будет мальчик». «Это славно. Однако не пора ли позвать вашего друга Ламку? Я чую, что он где-то близко, а войти не решается». «Как вы догадались?» — удивилась Полюситка. Селим снова показал свою специфичную беглую смешку. «По запаху. Ламка, выйди!» — приказала молодая женщина. С потолка гостиной посыпалась струйка снежной изморози, и напротив сидевшего хозяина показался мужчина средних лет с короткой седой шевелюрой. Лицо его неуловимо быстро менялось, пока не приобрело схожесть с лицом самого фон Хорста. «Здравствуй, патриарх! Рад видеть тебя живым и здоровым!» «Гутен Морген, человеческий выкормыш, и я рад тебя видеть!» Некоторое время гость и хозяин смотрели друг на друга, как бы сравнивая ощущения. Потом Селим повел рукой. «Сядешь?» «Постою». «Соки пить научился?» От чего же не выпить?» «Может быть, ты и алкоголь принимаешь?» «Ради такого случая могу предложить настоящее кактусовое вино». «Мискалин? Пьет ли?» — прищурился Ламка. «Не без этого. Не скажу, что полезно, однако веселит». «Наливай». Селим расслабленно шевельнул рукой, судя по всему, со своим дымовым он разговаривал мысленно, и в гостиную неторопливо прошествовал Кибер с прозрачным подносом, на котором стояла запечатанная сургучом бутылка вина с черно-золотой этикеткой «Нагуаль». Кибер ловко вскрыл бутылку, разлил вино по бокалам. Фон Хорст посмотрел на Артема. «Не хочешь пригубить?» Артем смешался, но, чтобы не выглядеть смешным, кивнул. «Попробую». Ему налили вина. «За встречу!» — поднял свой бокал фон Хорст. Ламка и Артем подняли свои. Селим заметил взгляд Заримы, погрозил пальцем. «Тебе нельзя, фрау!» — Зарима покраснела. «Я знаю!» — «Выпили!» Ламка подержал в руке бокал, как бы прислушиваясь к своим ощущениям. «Очень даже неплохо! Говорю со знанием дела, так как пил нечто подобное пару месяцев назад». «Активный углерод, кислород, ряд микроэлементов — состав не главный для вина. Это, по сути, мескалиновый коктейль, влияющий на нервную систему как наркомиметик, но практически не опасный. Еще?» «Благодарю. Достаточно». Под ламкой возник стул, он сел. Селим кивнул, поставил свой бокал. «Итак, я вас слушаю». «Могу рассказать, — проговорил Артем, — но это займет много времени». «Вот флешка. Здесь суть предложения». Селим взял бусину с записью, покрутил, рассматривая игру света в кристалле, хмыкнул и сунул в ухо. Посидел несколько секунд с полузакрытыми глазами, вынул бусину, вернул ромашину. «Очень интересная информация. Хотелось бы взглянуть на этого вашего параллельного родича. Но что вы хотите конкретно от меня?» «Мы хотим помочь людям», — всплеснула руками долго сдерживающаяся Зарима. «Против дьявола. Он чудовище!» «Дружить против — это нормально», — кивнул Селим бесстрастно, «особенно не зная сути противостояния». «Почему не зная?» — сказал Артем, стараясь выглядеть таким же солидно сдержанным. «Нам дали полную картину событий в той ветви древа всю с их точки зрения». «Естественно, мы соберем информацию дополнительно. Допустим, вы это сделаете. Вопрос. Зачем? Что это изменит в нашей реальности?» Артем и Зарима переглянулись. «В нашей реальности, — прозаговорила полиситка, может и не изменится ничего, но как же мы будем жить после, зная, что могли помочь выжить другим и не помогли?» Селим качнул головой, рассматривая зардевшееся лицо женщины с неопределенным интересом. «Помочь другим. Чисто инстинктивный подход. Разум не должен вести себя на грани инстинкта». «Ты против?» — почти без выражения сказал Артем. Фон Хорст налил себе еще вина, встал, походил по гостиной, поглядывая на цветущие кактусы, остановился напротив ламки, благожелательно наблюдающего за ним. «Ты тоже с ними?» «Мне интересно», — растянул губы в странной ухмылки призрак гиперптеритского боевого робота. «Этот интерес неравнозначен человеческому, но кое-что я хотел бы уяснить». Селим допил вино, поиграл бокалом, смял его в ком. «Не понимаю, но готов принять. Хотя никогда не думал, что во мне еще живут ощущения типа этого твоего «интересно». «Я ведь практически не человек, несмотря на эту форму». Фон Хорст небрежно очертил свою фигуру. «Это ответ?» — прищурился Ламка. Фон Хорст засмеялся. «Не помню, кто сказал, я могу справиться совсем, кроме искушения». Сноска Оскар «Сколько у меня времени на сборы?» Артем с облегчением расправил плечи, улыбнулся, встал. «Полдня тебя устроит? Хватит и часа». Мы ждем тебя в управлении у Калаева в 17 по среднесолнечному. Заодно познакомишься с моим псевдодедом Игнатом. Ламка поднялся, ничем не отличимый от живого человека. Буду рад пообщаться, червемолюскар. Я тоже гиперптерит. Они церемонно пожали друг другу руки. До встречи. Чао! Селим вскинул вверх сжатый кулак. И гостей не стало. Гиперптеритский робот унес их домой, минуя сеть метро. Перед тем, как отправиться в другую ветвь, а по сути в другую метавселенную, мало чем отличавшуюся от той, где он был создан, Ламка с интересом обследовал местную станцию Трансгресса, через которую проник к ним параллельный Игнат Ромашин. Будь он обыкновенным человеком, гиперптеритский боевой робот наверняка попросил бы время на более глубокое изучение сети трансгресса, пронизывающей все древо времен. Однако доводы опытных людей, профессионалов в области аварийно-спасательной службы человеческой цивилизации, попросивших его повременить с изучением, возымели действие, и Ламка согласился заняться этим делом позже. Уходили в поход одновременно Игнат Ромашин, похожий на дубля, как брат-близнец, и команда в составе Артема, Заремы, Селима фон Хорста и Ламки. Провожали их только те, кто был посвящен в замыслы спасателей, семьи Ромашинах, Калаев и его суровые замы по снабжению. Особой экипировки, правда, не потребовалось. Селим фон Хорст надел стандартный уник безопасника, отказавшись от специального костюма. Из оружия он взял только аннигилятор. Ламке вообще ничего не требовалось, он сам мог превращаться в любой материальный объект, воплощая самые смелые мечты людей. Артем и Зарима облачились в индивидуальные кокосы экстремального пользования, способные долгое время поддерживать достаточно комфортные условия для владельцев почти при любых внешних нагрузках. При этом спецкостюмы не выглядели громоздкими, что было немаловажно, так как Зарима надела свой кокос только под давлением Артема, согласившегося надеть такой же костюм. Желая уберечь беременную жену от всевозможных потрясений, Артем согласился. Ламка никак не выразил своего отношения к действиям людей. Возможно, желания его были настолько далеки от человеческих, что их нельзя было выразить словами хотя при этом он казался учтивым, вежливым и понимающим свое положение, положение особого рода няньки, получившейся из мощнейшего боевого робота гиперптеридов. Портал как оказалось, не занимал какого-либо специального места в Солнечной системе. Он был везде и нигде, как размазанный по космосу гравитон. Достаточно было настроить соответствующим образом контур входа. Что и сделал прямо в транспортном отсеке спейсера Тиртханкар Игнат Ромашин, посланец из другой ветви бесконечно сложного «Древа времен». В отсеке возникла ниоткуда сетчатая труба, таким видели портал «Трансгресса» почти все люди без исключения. Неясными оставались лишь ощущения Селима фон Хорста, побывавшего в свое время в облике червя Угаага и Молюскора, боевого робота Иксаидов, с которыми воевали гиперптериды. Впрочем, его впечатления интересовали разве что любознательного Ламку, который начал общаться с бывшим полковником неслышно для остальных. Все слова были сказаны, планы обсуждены, напутствие произнесены, и Калаев обратился к уходящим, глядя с сомнением на огромную ажурную трубу трансгресса. «Идите и возвращайтесь!» «Живыми и невредимыми», — тихо добавила Катя, мама Артема. «Вернемся», — пообещал с улыбкой младший Ромашин, обнимая жену. То же мгновение они оказались внутри сечетой трубы, подхваченные неизвестной силой, и труба исчезла вместе с ними. В ангаре неподвижно остались стоять провожающие, испытывая неуютное чувство расставания и утраты. Женщины, мать, бабушка и прабабушка Артема обнялись. «Идемте», — буркнул Калаев, направляясь к выходу из ангара. Выход из трансгресса напоминал выход из метро: темнота, тишина, облако искр в глазах, невесомость и удар в ноги. Потом из мрака протаяли слабо светящиеся стены какого-то помещения. Все дошли, осведомился Игнат Ромашин параллельный. Ответил ему только простодушный, как и его хозяйка ламка. Я здесь. «Осваивайтесь, осматривайтесь, собирайте информацию. Это и есть та ветвь, где расположился черный конгресс гасителей звезд, получивший образное название «Дьявол». Пользоваться трансгрессом научились?» «Без проблем», — ответил Ламка, принявший облик не человека, а гигантского кота. Чем-то он сейчас напоминал булгаковского бегемота, хотя вел себя намного скромней. «Тогда я с вами прощаюсь», — Игнат посмотрел на Артема. «Желаю удачи, внук». «Однако не рискуйте ради лихости и куража. С дьяволом надо вести себя, как с очень серьезным и мощным противником. Возможно, даже вам не удастся ничего сделать. Тогда возвращайтесь, будем думать, что делать дальше. Адрес я вам оставил». «Мы справимся», — нетерпеливо пообещал Артем. Ромашин из другой ветви улыбнулся, помахал рукой и, на миг мелькнула смазанная тень сечетой трубы, исчез. Миссионеры остались в небольшом кубическом помещении с янтарными медовыми стенами, внутри которых бродили огоньки. Воздуха здесь хватало, хотя запахи стояли незнакомые, чужие, неземные, пыльные, и сила тяжести в этом мире отличалась от земной, была явно ниже. «Где мы?» — тонким голоском спросила Зарима. «Марс», — ответил Селим, принюхиваясь к местным запахам с закрытыми глазами. «Верно», — подтвердил кот Ламка, исчезая, так что слова его прозвучали из воздуха. «Область Арпир, кальдеры вулкана Чехова, станция слежения за составом атмосферы». «Подожди ты, куда?» — попыталась остановить робота Зарима. «Изучу обстановку и вернусь». В камере стало тихо. Селим фон Хорст открыл глаза. «Предлагаю выйти отсюда». «Это обычная кабина метро, ничем не отличающаяся от наших. Станция заброшена, ей лет сто. Никто ее не посещает». «Откуда вы знаете?» — округлила глаза Зарима. Хорст не ответил, разглядывая стену перед собой, потом вытянул вперед руку, и в стене возник прямоугольник двери. Небольшой коридорчик вывел отряд в круглый зал диаметром около 10 метров с прозрачными стенами в форме купола». Зал был пуст, если не считать горы мусора, посреди и вскрытых коробок ядовито-зеленого цвета слева от входа. Путешественники увидели сквозь стены желтое небо с редкими перьями красноватых облаков и дикий пейзаж Марса, каньон справа, горы, каменистые осыпи, ни одного зеленого кустика, ни следа воды». Штырь станции, увенчанный залом Визинга, торчал на самой высокой горе с округлой вершиной и позволял обозревать окрестности до самого горизонта. «У нас марсианские пейзажи поинтереснее», — хмыкнул Артем. «Все относительно», — заметил фон Хорст, прислушиваясь к своим ощущениям. «Это не самый заселенный уголок Марса. Здесь нам делать нечего, надо искать моих родственников». «Подождем возвращение ламки». Селим поворошил носком ботинка пустые коробки, направился к выходу. «Подождите здесь, я пошарю внизу». Он скрылся за неконформной обычная панель дверью. Зарима посмотрела на Артема, слабо улыбнулась. «Неуютно, все старое, заброшенное, пыль». «Да, на рай это, похоже, мало», — ответно улыбнулся Ромашин. «Рай? Что это есть?» «Ты не читала наших мифов?» – догадался он. «Рай – место для отдыха праведных и добродетельных душ, как утверждает одна легенда. Другая говорит, что это библейская каторга для ленивых». «Чего только вы, люди, не навыдумывали». «Много», – согласился Артем. «Лично мне нравится высказывание древнего философа на эту тему. Только через рай порока можно достигнуть ада добродетели». Сноска Франц Кавка. «Что есть ад?» «Очень плохое место. А порог?» — объясню в другой раз. Зарима засмеялась. Ее смех взлетел под купол зала и вернулся дребезжащим скрипом, похожим на хруст шагов. Она вздрогнула, оглянулась. «Мы не одни?» «Здесь такая акустика», — успокоил ее Артем. Вернулся фон Хорст, сосредоточенный и спокойный. «Никого и ничего. Хорошо, что метро работает». Отсюда мы сможем добраться до любой точки местной планетной системы. Мы могли бы обойтись и без метро. Не стоит все время нагружать ламку. Наше положение не критично. Согласен, кивнул Артём. Я бы попробовал подсоединиться к местной информсети. Ламка сделает это быстрее. А можно погулять вокруг станции? Просящим тоном проговорила Зарима. Температура за стенками станции около двух градусов тепла. Плотность воздуха соответствует плотности земной атмосферы на высоте 6 километров. Все равно придется использовать фильтры. Зарима посмотрела на мужа. Тот пожал плечами, понимая чувства жены. В речи бывшего напарника звучали нотки инка. «Погуляем где-нибудь в более подходящем месте». Зарима надула губки, но перечить не стала. В этот момент со струйкой холода и снежной пыли в центре зала объявился спутник отряда, на сей раз в виде молодого человека в черном унике. «Я все узнал». Остальные сгрудились вокруг него. «Положение очень интересное», — продолжал Ламка гримасничая. Заметил сдвинутые к брови фон Хорста, превратился в пожилого седого мужчину. «Вот что я узнал». Рассказ робота длился несколько минут. Ламка закончил. Стало тихо. Все размышляли над словами бывшего гиперптерида. «Дьявол!» — едва слышно прошептала Зарима, повернула голову к Артему. «Твои родственники вне закона?» «Мы должны встретиться с ними», — хмуро сказал Артем. «А что с первым солнцеходом? Где он?» «В ядро солнца я не проникал», — виновата пожал плечами Ламка. «Могу сходить сейчас?» «Успеешь», — качнул головой Селим. Поскольку никто из слуг дьявола здесь не знает о нашем существовании, будем и дальше держать их в неведении. Работаем инкогнито, план такой. Ищем местонахождение твоих родичей. Взгляд на Артема. Корректно беседуем с ними. Ищем императив-центр дьявола в системе. Взгляд на Ламку. Это твоя работа. Решаем, что с ним делать. И пытаемся найти пропавший солнцеход. «С твоим отцом!» — улыбнулась Зарима, сжав руку Артема. Селим и Ламка тоже посмотрели на него. Ромашин усмехнулся. «Здесь он мне ровесник. Интересно будет пообщаться». «План принимается?» «Так точно, товарищ полковник!» — вытянулся Артем. Селим кивнул, как ни в чем не бывало, лишь в глазах мелькнули и погасли иронические искорки. «Тогда вперед, спасатели!» Филипп Ромашин побросал в сумку кое-какие личные вещи, кассеты, книги, сувениры, оглядел гостиную. Уходить не хотелось, но и другого выхода не было. Озверевший от потери единомышленников Юю устроил настоящую резню среди бывших безопасников, заручился поддержкой федералов и теперь даже статус бывшего директора УАЗ не мог защитить Ромашина от мести бывшего начальника охраны Артура Мехти. «Оружие», — напомнил домовой. «Оно мне не понадобится», — буркнул Филипп. В этот момент в доме кто-то появился, минуя все запоры и системы ограничения доступа. Филипп прислушался к ставшей живой тишине комнаты, подошел к стене, приложил к ней ладонь и достал из открывшейся ниши универсал. «Оружие не пригодится», — раздался из воздуха мягкий, благожелательный голос. Филипп склонил голову к плечу, прислушиваясь к тихому говору видео в столовой, бросил пистолет в сумку. «Входите!» В центре гостиной образовалось темное облако и распалось на четверку людей. Филипп с любопытством оглядел их всех, задержал взгляд на молодом парне, похожем на внука Кузьму. «Мы, случайно, не родственники?» Гости переглянулись. В очень светлых глазах, совершенно безволосого, как и сам Ромашин-старший мужчины, мелькнули веселые искры. «Вы угадали!» Филипп оглядел гостей более внимательно, покачал головой. «К сожалению, мне пора уходить. Здесь задерживаться небезопасно». «Мы знаем», — кивнул парень, похожий на Кузьму, — «но вам не о чем беспокоиться. Ламка никого сюда не впустит». «Странное имя!» — Ромашин-старший посмотрел на седого мужчину с неподвижным лицом. Вид что ли?» Мужчина неуловимо быстро превратился в гигантского белого кота и обратно улыбнулся. «Вообще-то я боевой гиперптеритский робот, но вы правы. По большому счету, я высокоинтеллектуальная искусственно выращенная система». «Он наш друг!» — с неуловимым акцентом проговорила красивая незнакомка. «А вы кто?» – поинтересовался Филипп. «Ее зовут Зарима, она аборигенка планеты Полюс», – произнес молодой человек. «Мой спутник Селим Базил Мария фон Хорст, бывший полковник службы безопасности. Меня зовут Артем, фамилия Ромашин». Он посмотрел на хозяина, ожидая его реакции. «Значит, мы и в самом деле родственники», – хмыкнул Филипп. «Это интересно. Я не знал, что у меня есть неизвестный мне родич». «Таких родичей у вас много», — глуховатым баском, проговорил фон Хорст. «Не слишком ошибусь, если назову число в 10 миллиардов, а то и больше». Филипп с сомнением посмотрел на бывшего полковника. «Вы говорите загадками. Мы все объясним», — сказал Артем. «Внимание!» — раздался звонкий голос домового. «На усадьбу пикирует десантный кок класса ВВ. Сноска, аббревиатура слов «Всегда и везде». Черт! Вздрогнул Филипп. Немедленно уходим, это по мою душу. Мы могли бы пресечь атаку. Остался спокойным Артем, но лучше не демонстрировать наши возможности раньше времени. У вас есть защищенное помещение, где мы могли бы поговорить несколько минут. Филипп заколебался. Без тайфов и кода доступа вы туда. Посмотрите на меня, сказал Ламка. Филипп повернул к нему голову. Идите, мы за вами. Филипп включил тайф и исчез. Вслед за ним покинули дом и гости. Объявились все четверо уже в бункере Ромашина под Саянами, в маленьком коридорчике перед кабиной метро. Филипп оглядел гостей, покачал головой, пряча вспыхнувшее в душе волнение, и сделал приглашающий жест.